Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. Так как, след... а, так как предыдущий подкаст получился довольно специфичным, то есть об играх, об аниме, об то в этот я решила сделать два подкаста подряд, и в этом подкасте я отвечу на вопросы, которые вы задавали, и также расскажу немножко, скажем так, о жизни, за жизнь. Так вот. О вопросах. Сначала я отвечу на вопрос, который волнует ну, просто подавляющее большинство слушающих мои подкасты. Это такой вопрос. Та-дам! Что это за часы у тебя тикают на бэкграунде? Хороший вопрос. Посмотрим вверх. Так, это часы. Часы-пазл. То есть картинку для, скажем, для бэкграунда этих часов. Нужно было сначала собрать пазл такой кругленький, а потом наклеить ее и, в общем-то, эти часы собрать самому. Ну, сама я собирать ничего не умею, поэтому я попросила друзей, они мне все это склеили, собрали. Вот, на часах изображены Эдвард Элрик и Рой Мустанг. ей, Вот, такая вот картинка. Собственно, потому я их и купила, не пожалела 3000 йен, кажется, столько они стоили. Вот они-то и ну, причем до этого у меня были просто обычные часы, такие белые висели на стене. И на них на них вот просыпаешься утром, как бы еще ничего не видишь, но вот на часы посмотришь, и в принципе догадаться, сколько времени можно. А вот эти часы, которые у меня сейчас, на них картинка довольно яркая, и поэтому стрелки не видно. И приходится либо как-то вот смотреть в другом месте. Ну, в общем-то, я же не для времени эти часы покупала, а потому что мы это. Вот. Такой вот вопрос, такой. Какой вопрос, такой ответ. Продолжаем. М -м спасибо за комментарии. Очень много, ну, не так много, как раньше, но много довольно комментариев пришло, и в ЖЖ в том числе. А -а подслушиватель Сибуми спрашивает у меня, ну, сначала говорит много приятных слов. Спасибо. Да, я тоже рада, что мы встретились на... Ну, давайте я зачитаю, что он написал. Ммм, До сих пор горжусь тем, что словил тебя на бэкстейдж московской летней вечеринки в клубе «Город» и сфоткался с тобой. Ты была потрясающей. Спасибо, да, я знаю. Классный подкаст, у тебя голос очень приятный, и скристый, когда ты говоришь, чувствуешь улыбку. Да? Ну да, у меня бывает, знаете, как девочка в каске, как на нее кирпич упал, так она и улыбается. Вот, а теперь Вопрос. Вопрос. Расскажи об этапах записи альбома. Как это происходит? Каков механизм? Какая атмосфера царит в студии? Мне, как ценителю японской музыки, очень любопытно, как варятся мои любимые песни. Ну, я еще не столько песен записала, чтобы они были любимыми, и то, что я выкладываю обычно, оно записано вот прямо вот как этот подкаст, то есть сидя в комнате, в которой безумный бардак, на табуреточке, напротив окошечка, с открытым айбуком, микрофон этого айбука, я вам тут гоню всякую фигню. Вот. Ну, ну раз уже зашла речь о том, как записывается альбом и записываются песни, то я расскажу, потому что как раз буквально на этой неделе, в понедельник, я записала новую песню. Е -е Ей! Написала к ней слова сама. Вот. Словами, правда, я не очень довольна, но в этой песне вообще главное не слова, а звучание, общее настроение. И музыка там очень красивая. Я думаю, скоро-очень, скоро, буквально через пару недель, вы уже сможете это услышать. Вот эта песня песня о сладостях <связывая> почему-то мне вот такой музыка показалась под такое настроение я написала слова про сладости то есть про сладкий мир в общем посмотрите ну как-то мне вот почему-то эта музыка очень напоминала Марию вот игра Марию и поэтому вот, думая о Марию о том как там все бывает я подумала что сладкий мир это вот оно хотя композитор он же продюсер который написал эту музыку когда он писал то он представлял как бы себе девушку, которая впервые надела мини-юбку и идёт на свидание. Но знаете, и то-другое можно вполне представить. То есть не просто мини-юбку, розовую мини-юбку. Мини-юбку. Вот. Но, в общем-то, в итоге песня получилась... Я, правда, еще не слышала саму песню. В итоге, ну, тем, кто был в студии, когда мы записывали, понравилось, как все вышло. Я тоже очень довольна. То есть у меня было сначала, когда мне только дали эту музыку послушать, мне сказали так. Ну, ты знаешь... Музыка сложная, ты можешь и не справиться, если ты не справишься, то тогда эту песню споет какая-нибудь другая девушка, более профессиональная. Так что ты уж сильно не надейся. Я подумала, что? Я проиграю какой-то японке? Нет. Я, в общем, подошла ответственно к делу, выучила все ноты как следует. Вот. И выучила песню, написала слова за... Ну, там, дня за... 2 3. оставила себе еще несколько дней, чтобы эти слова подучить и чтобы заодно на Джамфеста сгонять. Джамфеста, <laughs> то есть была 18-19 была запись. Вот и, в общем, с таким вот настроем я пошла на студию, поехала. На студии нас было, наверное, четверо. То есть это мой менеджер, ну, то есть я, мой менеджер, композитор, который он же продюсер. То есть это как бы песня не к моему личному альбому, а к общему альбому, как было летом. То есть песенка «Хрупкое счастье». То есть это продолжение как бы вот для зимний, зимнего камикета «Новый диск». Вот эта песня новая для него. То есть это не в мой альбом пойдет пока что. Хотя в мой большой альбом, может быть, и пойдет. Вот. И еще был звукооператор, и еще одна певица, Аюсан. Вот И в пятером мы там были... Когда я, ну, так вот было все, <с> студия очень маленькая. А, сначала, когда я пришла, то есть Аюсан пела песню, такую Дэмпа Сонгу, то есть такая песня, в общем, интересная. <с> песня была о том, как девушка влюблена в, в какого-то персонажа, то есть я это узнала уже потом, в какого-то несуществующего персонажа, и как бы все остальные его фанатки они ее соперницы. И поэтому она хочет их всех уничтожить. И угадайте, какой персонаж... Какого персонажа она любит и не хочет давать никому? Это Эд. Эдвард Элрик. Да, ура! Вот. Я еще подумала, когда слушала песню, почему там есть такое эдуваду А потом мне сказали, что это тот самый Эд. Я подумала, вау, клёво. Вот была очень такая песня. Ее петь было, правда, довольно сложно, судя по всему, потому что надо было петь таким кавайным голосом. Вот. Было сложно, но Аюсана Сан, она профессионал, так что она справилась, было прикольно. А потом уже была моя песня. Мне сказали так, ну, ты как-то слишком стараешься, когда ее поешь, ты ее поешь так, между делом, как будто ты вот там готовишь что-нибудь. На что мой менеджер сказал, да, она нифига никогда не готовит. Сказали, ну ладно, я зато убираюсь дома. Вот, и, в общем, я стала петь ее так, как бы, ну, вообще не задумываясь про себя, так между телом как-то, ну, чуть ли не заснула там. Потом мне уже туда медвежонка прямо вот в эту комнатку, за, где записывают, принесли медвежонка чтобы я пела этому медвежонку. Ну, в общем, в итоге все получилось, по-моему, вообще, ну, хорошо, по крайней мере, всем понравилось. Я не знаю, как это было, потому что я была в каком-то таком трансе, я не знаю, как я пела. Я не слушала себя, я просто пела. Вот. Говоря об атмосфере, ну я не знаю, как в других странах, но в Японии, вот сколько раз, то есть это уже четвертая, наверное, запись, в принципе, в том же коллективе. Вот, То есть тот же самый звукооператор, Мама сам, не знаю, почему Мама, но так вот его называют, он же в свое время работал над Монин Star, кстати, Вот мы посмотрели даже там в студии клип, который вот наконец-то закончен. Всем привет, кто его делал. Спасибо, ты чё? Ты чё? Ти чё? Ти чё? Ти чё? Да. За то, что мы все таки это сделали. По-моему, прикольно. Есть что вспомнить. Было весело. Мне было весело. Я думаю, тем, кто этим занимался, тоже было весело. И сейчас уже этот клип можно посмотреть. Хотя я, конечно, там очень странная, но... Ну вот, есть такой клип. Вот посмотрели мы там этот клип. И говоря об атмосфере в студии, то есть, как бы, получается, что я исполнительница. От меня все зависит, от меня зависит весь настрой. То есть я должна прийти и принести с собой атмосферу радости, я не знаю, атмосферу счастья. То есть я должна всем улыбаться. Я главное лицо, а все остальные работают для меня, и поэтому я должна их подбадривать, что ли. Поэтому всегда с улыбкой, всегда как бы очень приветливо и тогда действительно получается здорово, если сравнивать прошлую песню «Хрупкое счастье» и эту, то есть я считаю, что это ну, большой такой рост. То есть я помню, в прошлый раз я просто была очень расстроена, как-то вот, не знаю, не была уверена в себе и поэтому, может быть, не очень хорошо песня получилась, а в этот раз, то есть я уже помнила о предыдущих ошибках и была очень, я вообще очень долго просто ждала уже эту песню, я хотела ее спеть. То есть я была действительно очень счастлива, и я думаю, это передалось всем, кто был в этой студии тоже. Ну и всегда каждый раз перед тем, как записывать, надо всегда говорить ирроскона вот и в общем вообще общаться. <laughs> было, ну было очень здорово. Потом мы еще все были такие уже сонные, уставшие, поехали там где-то сидели в кафешке, ну не в кафешке, в ресторане уже ну, там ночью в 5 утра. Но, Ну, кроме звукооператора, он остался в студии. И, ну, говорили о планах на жизнь, на дальнейшие Вот. Что, возможно, с этой песней даже у меня появится больше поклонников. Но это судить, конечно, не мне и даже не продюсерам, а все таки людям, которые будут слушать эту музыку. Я думаю, что им понравится. Я сама уже с нетерпением жду, когда все таки я услышу эту песню. Ну, вот так. Надеюсь, этой информации хватит <смех> о записи. Когда я в следующий раз новую песню буду записывать, я, правда, не знаю, но на комикете выйдет эта песня и выйдет мой новый... Новый? Да, ну, пожалуй, новый сингл с, с не совсем новой песней, которую вы могли уже слышать на живых выступлениях Мирай Новатаси. Вот, также на этом же диске выйдет русская версия Монин Star, И бонус-треком пойдет песня Ицкино Кумориута. Думаю, даже можно кусочек ее послушать. A desu, a ta pachama, a kiga e taraka de marumelony, mada, nemuronó, kaia ora, ate Такая заводная песня, по-моему, очень клёво Спасибо Мегу, спасибо Отаку. Вы просто гениальны. <с> в Японии эта песня пойдет на ура. Я думаю, даже у нас вот есть знакомые на радио. Если вы не против, то эту песню еще и по радио прокатим, потому что в Японии она всем нравится. Она клевая. Очень клевая аранжировка. И очень необычно это звучит для японского уха. Такая твердая такая. Ну, и напоследок я приношу свои изми... извинения для Татами. Насчет рецепта Торияки я не знаю. Это правда, мне как-то... Мне, во-первых, было некогда его искать. Во-вторых, ну, я не знаю, что есть какие-то особые рецепты. Я постараюсь в новом году поискать все-таки этот рецепт, если ты его еще не нашел. Прости, пожалуйста, что я пока его не нашла. Но, в принципе, по-моему, все блюда одинаково готовятся. Я не готовлю, поэтому не знаю. Хотя на Новый год я решила все-таки тут устроить Росси Афу сильной эмпати, То есть новогоднюю вечеринку в русском стиле. То есть я хочу приготовить оливье, может, какую-нибудь курочку жареную и шампанское. Там а курантов, конечно, не будет. Но шампанское и может кто-нибудь мне выложит речь президента, речь президента послушаем. В общем, такая вот задумка. Ну, а Рождество мы сегодня справили как-то вот в 3 часа дня, съели тортик, съели курочку жареную и подарили друг другу подарки. Вот, я тоже подарила подарки, я хорошая. Вот так. Ну а на этом все. Надеюсь, что в следующем году я буду записывать больше подкастов, чем в этом. То есть в этом году получилось всего сколько? 18, наверное, подкастов, включая спешалы. Но. Не знаю, по-моему, по-моему, прикольно. Мне очень помогает подкастинг как в своей, скажем так, карьере, так и просто в жизни у меня и появилось больше друзей. В общем, спасибо большое, Василий Борисович, за этот подарок в день рождения. Первый, кстати, первый подкаст вышел как раз в мой день рождения, 22 марта. Так что, я думаю, это такой подарок мне был. Вот. Ну, на этом все. С Новым годом вас! Еще увидимся. Нет, услышимся. Матане.